Глава вторая, часть третья. Предыдущего начальника штаба Жуков назвал по имени Камбрик Кушев. Он обстановки не знал, и его сняли. Жуков это помнит. Назначили нового. Но Жуков не помнит, кого именно. И если новый начальник штаба не справлялся со своими обязанностями, его следовало снять, как и предыдущего, и назначить третьего. У Жукова были особые полномочия. Жуков потребовал прислать в Монголию лучших летчиков-истребителей Советского Союза. Их прислали. Если бы Жуков потребовал нового начальника штаба, то никто бы ему не возразил. Лето, 1939 год. Большой войны еще нет. Из всей Красной Армии воюет пока только один корпус. Этот корпус развернули в армейскую группу. Один корпус, а затем армейская группа лицо Красной Армии. По действиям одного корпуса или одной группы, враги и друзья будут судить обо всей Красной Армии. На карту поставлена военная репутация Советского Союза. В интересах руководства страны иметь на Халхенголе самого лучшего начальника штаба из всех. А ведь перед нами загадка истории. Если начальник штаба был плохим, почему Жуков не потребовал, чтобы прислали хорошего? Если начальник штаба был хорошим, почему Жуков о нем не помнит? И хочется орать туда в 20 век. О чем молчишь, Георгий Константинович?»